и вонзил нож в землю. Внезапная, ясная мысль, будто сковырнула коросту со старой раны. Он сам, собственными руками делал раба из этого человека. Хотел взрастить благородство, чувство чести, презрение к смерти, дающие человеку волю, но армейский прием не годился. Унижение, как самое сильное средство, возбуждающее... Человеческое достоинство здесь ничего не возбуждало, а, напротив, еще глубже ввергало в трясину. Детонатор не срабатывал, не вышибал искру, не взрывал чувства протеста и сопротивления. По приказу уражного Витюля давал ему прокисший куди страдал от поноса и все равно ел. Витюля впрягал его в санки и возил на нем сено для своей козы, он не роптал. Ражный однажды сам подбросил в его схорон нож и оставил дверь незапертый, раб к ножу не притронулся. Его устраивало существующее низменное скотское положение. Страх смерти оказывался сильнее, и под его натиском было все равно, как жить, лишь бы жить. Ражный рассек ножом на в руках, и кульяр, как спущенный с цепи пес, же исчез в лесу. На следующем развороте из вертолета заметили президента и начальника охоты. Он теперь не скрывался. Вышел из-под защиты ельников, вынес и утвердил, как выпил распятую шкуру. Когда вернулся к могиле волчицы за его целевшим детенышем, вдруг его пожалел. Зверю была уготована судьба невольника. Посадят в вольер, станут кормить и сделают раба прирученного пса, который даст потомство. Польский президент увлекался разведением элитных служебных собак, считался одним из лучших заводчиков немецких овчарок и мечтал улучшить и освежить их породу, заполучив чистокровного волка. Звереныш грыз брезент, и затрепал его, однако жесткой и плотной ткани не поддавался. И когда ражный развязал куртку, оказалось, что зубов у волчонка нет. Молочные, неокрепшие, они были частью вырваны с корнем, частью обломны. И из десен сочилась кровь. Это стремление к свободе потрясло разного. Он держал волчонка за шиворот и зачарованно смотрел в младенческие звериные глаза. В них еще не было ни злобы, ни врожденного волчьего страха перед человеком. Однако нормальное для щенка и уже привычное положение, когда он подвешен за холку, обездвижила его и сделала покорным, как покорно воле матери. При этом широко расставленные уши были на страже и ловили гул вертолета, заходящего на посадку в двух стах метрах от ельников. Ражно хотел погладить, точнее, пригладить эти чуткие уши, но волчонок вдруг ловко по змеиному ухватил палец и стал сосать. Он был голоден. И оставить его... На воле без матери значило обречь на смерть. Несмотря на свои ранние способности, волчонок все равно не выжил бы. Был единственный компромисс. Сейчас же, пока не пришли сюда польские паны, задавить щенка, тем самым избавив его от мучительной смерти на свободе и жизни в неволе. Потом в присутствии поляков обнаружить мертвого волчонка и убить еще одного зайца. — Извиняйте, господа, паны, сами виноваты. Нашли вчера волчицу с прибылым, взяли в живого, а сегодня поздно. Если погибает самка, погибает и новорожденное потомство. Щенок по-младенчески чмокал мизинец, слегка покалывая его корнями обломных зубов. Вражный отнял палец, нащупал трепещущее сердце звереныша. Оставалось на несколько секунд сжать пальцы. Он это делал много раз, когда додавливал пойманных в капканы куниц, раненых зайцев, уток и тех же волчат, взятых из логов. Но вдруг случайно перехватил щенячий взгляд. В гнойных, недавно открывшихся глазах пока еще ничего не было, кроме безграничного детского доверия. Его мать волчица без тени сомнения пожрала новорожденных щенков, даже не прикусив пуповин, ибо имела ярое сильное сердце, повинующееся инстинкту. Спасти она могла лишь одного волчонка и выбрала первенца. самого крупного и сильного, остальные подлежали безжалостному уничтожению. Если бы из-за первенца появилась угроза ее жизни, она бы придавила и его, дабы спасти материнское чрево, в благоприятных условиях способное дать не одно потомство. Вражной силой швырнул щенка под ель. Тот мявкнул и тут же вскочил на ноги. — Иди отсюда! — пугая потопал погами. Уходи, пусть тебя поляки ищут. найдут идут — такая уж судьба, жить будешь. — Ну что встал? и отсюда! Волчонок будто внял человеческой речи. Сунулся в лапник, выстилавший землю, запутался, потом... Прополз на животе и, выбравшись на кабанью тропу, неуклюже поковылял в ельник. Отпрянувший было от вертолетных лопастей воронье, снова подтягивалось к логову, с сушины к сушине, но, увидев группу приближающихся людей с ружьями, осталось на почтительном расстоянии. Разно лежал на колоде, никогда подошли паны в идиотских тирольских шляпах с перьями и плотных непогоде охотничьих пиджаках. Во всем стремились подражать немцам, западному, цивилизованному стилю. С ними оказался районный охотовед и незнакомый милицейский подполковник, которого вчера не было. Жара загнала комаров в траву. Однако вся эта компания методично хлопала себя березовыми ветками. — Ну и что тут у нас? — По-хозяйски спросил охотовед Барузин, в присутствии иностранцев, сохраняя официальный тон. «Вижу, волчицу отстреляли, а выводок...» Ислав Сергеевич!» Вражный снял сапог и неторопливо поскреб его носки, будто бы гвоздь мешал или залетевший камешек. Прилетевшие ждали, паря себя зелеными вениками по потным лицам. С Борузиным у Ражного были хорошие, почти дружеские отношения еще следств техническую технику. Начинали бороться вместе, только Ражный тогда был вольником, а нынешний Ахтавет дзюдоистом. Иначе б никогда не получить в аренду охоту Годи. — Ну, где волчатая президент? — уже по-свойски спросил Ахтавет, отделившись от компании. — Пойдем покажу, — буркнул Уражный и, взяв за рукав, подвел Борузина к раскидистой ели. Отвел ногой ветку, под которой лежал вскрытый желудок. Ахтовет присел на корточки, пошевелил кончиком ножа содержимой. Панов тоже одолел любопытство, сгрудились за его спиной. — Хочешь сказать, всех порешила? Борузин вытер нож, отрыву и убрал ножды. Такая лосиха. Не может быть, как минимум пару оставила. Президент мельком глянул в то место, где исчез волчонок. — Думаю, всех. С подняли накануне щенение, а просталась, когда вертолетом. Сожрала приплод вместе с последом. — Поверите, и в это можно. — Матерый ушел, беда будет. После паузы, — сказал ражный, — придется организовать облаву, с тебя спросят. — А я с тебя, — недовольно буркнул Борузин. Поляки слушали внимательно. Переводя взгляды с одного на другого, обезучастный подполковник, махая веткой, бродил около волчьей могилы, трогал носком ботинка камни, разбросанную землю и еще какие-то невидимые из страны следы или предметы. — Ладно, — примирительно, — добавил охтовед, поразмыслив, — с матером потом разберемся. Сейчас задача другая. Нужен щенок. Вокруг логово хорошо осмотрел. — Нужно еще посмотреть, — согласился ражный. Если паны желают комаров покормить, в ельниках зажирают. — А где ваш товарищ? — вдруг спросил подполковник, остановившись после забытой на земле брезентовой куртки. Президент мысленно ругнул себя и поединщика колеватого, занимавшего мысли и чувства, но прикинулся лениво спокойно. — Какой товарищ? — Не знаю, ваш товарищ. Милиционер поднял брезентуху. Хорошо обмусоленная волчонком место успело просохнуть на солнце. — Чья одежка-то? Но я. Ражный забрал у него куртку, засунул в свой рюкзак. Куртка была действительно его, но когда-то отданная Кудеяру. На этот короткий разговор никто не обратил внимания, поскольку Борузин взял командование на себя и стал расставлять Тараторич по-польски панов для прочесывания, прилегающей к логову местности. Наблюдательный подполковник на этом не успокоился, обмахиваясь с веткой приблизился к волчьей могиле, демонстративно глянул на десантные ботинки Ражного, хотим себе под ноги, а там, на взрытой земле, остался след кирзового спога Кудьяна. Ражный еще раз ругнулся про себя, но кто бы знал, что принесет нелегко этого следопыта. Он закинул ружье за спину, рявкнул, как положен начальнику охоты. — Здесь командую я оружие разрядить. Двигаемся на расстоянии видимости цепью. Внимательно смотреть под елями, особенно в завалах валежника. Как будто грибы ищите. Все, пошли.